Глава третья Сколько стоит человеческая жизнь? И что важнее, насколько человек может ее оценить? Глядя на растерянную девушку, Пандора еще раз отметила про себя. Человек — это очень странное существо. Настолько непонятное и летучее, что его просто невозможно удержать в границах логики. Вы как... Поинтересовалась она, положив руку на плечо бедолаги, что едва не спрыгнула с моста. «Я... я в порядке, честно», — выдохнула девушка и жалобно взглянула на свою спасительницу. На вид ей было около двадцати, совсем еще юная девчонка. Некогда аккуратные черные волосы растрепал ветер, а в теплых карих глазах еще можно было увидеть легкие нотки пережитого ужаса. Но Пандоре больше запомнилась ее улыбка. «Такая живая и настоящая. Я вам так признательна. Если бы не вы, то я бы точно упала вниз. Как я могу вас называть? Пандора. Просто Пандора. И желательно без вы. Я не люблю, когда... Ко мне обращаются официально, не сводя взгляда с бедолаги, ответила она. «Какое, какое восхитительное имя!» Очарованно произнесла девушка. «Да». Учитывая его мифическое происхождение, оно восхитительно, ужасное, пожав плечами, ответила Пандора. «Не имя красит человека, а человек-имя. Меня, к примеру, зовут Сакурой. Прекрасное дерево». «Символ красоты юности Японии», — с грустью произнесла девушка. «Но я совсем некрасивая, да и несмотря на то, что мне всего 24, чувствую себя старухой. То, что вы считаете себя некрасивой, исключительно ваше субъективное мнение. Мы можем собрать фокус-группу и опросить респондентов. Собранные данные можно будет взять за основу, но там есть небольшая погрешность». «Ты такая забавная!» — Сакура мило улыбнулась. «Тогда я тоже не хочу, чтобы ты обращалась ко мне на «вы». Не будешь против, если я приглашу тебя к себе на чай?» «На чай!» Увы, тело синтетика не могло передать вкус, но зато имитировать чаепитие она точно могла. У каждого синтетика было нечто вроде желудка, небольшой контейнер с кислотой — В принципе, в искусственном теле все очень напоминало человеческий организм. Однако, несмотря на правдоподобность и схожесть, большинство человеческих фишек были грамотной имитацией, в том числе и употребление пищи, так как тело синтетика питал специальный энергетический элемент. Материалы и химические составляющие этой батарейки до сих пор держались в строжайшем секрете. «Ну да, у меня пирожные дома есть. Очень вкусные. Только они меня в последнее время выручают». «Хорошо», — Пандора решила согласиться. «Так она станет на шаг ближе к познанию человека. Да и в целом отказываться было как-то неудобно. Также следует учесть, что знания Пандоры показывали, что после того, как человек отчаивается и решается на самоубийство, которое заканчивается неудачно, ему нужна хотя бы небольшая поддержка. Увы, девушка совершенно не представляла, как именно можно поддержать, но попыталась составить примерный речевой модуль. Как выяснилось, Сакура жила неподалеку от моста в высокой новостройке. «Проходи, чувствуй себя как дома, Пандора-сан». Девушка услужливо пропустила гостью вперед. А квартирка была очень скромная. Недорогие бежевые обои с круглым рисунком, стандартные светильники и очень немногочисленная мебель. Зато гостиная была оформлена в типичном японском стиле. «Вот, присаживайся, а я пока приготовлю чай». Сакура указала на маленький столик. Пандора благодарно поклонилась и, подойдя к столу, опустилась на колени. Несмотря на всю простоту, в квартирке чувствовался уют. Такое ощущение, словно ее кто-то наполнил теплом. Пандора пока не понимала, что это за странные ощущения, но ей определенно здесь нравилось. Через двадцать минут... Сакура зашла с подносом, на котором стоял оригинальный фарфоровый чайничек и две яноми, традиционные японские чашки для чайных церемоний. Пандора читала про них в сети, однако вживую увидела впервые. «Прошу». «Спасибо». Девушка неуверенно взяла чашечку кончиками пальцев. «Интересно». Руки чувствовали тепло. Это было странно. И очень необычно. Она и представить не могла, что синтетики дошли до такого уровня. Может быть, и вкус ощутить получится? Пандора сделала глоток. Увы, язык ничего не почувствовал. «Вкусно?» — с надеждой в глазах спросила Сакура. «Да, очень», — ответила девушка. «Не то чтобы это было вранье, просто она очень хотела в это верить. Правда?» «Спасибо. Мой муж никогда не любил мой чай. Говорил, что я не умею его заваривать», — грустно улыбнувшись, произнесла Сакура. «А я так старалась». «Был? Почему ты говоришь о нем в прошедшем времени?» — удивилась Пандора. «Потому что... потому что его больше нет со мной». «Прости». Такого девушка явно не ожидала. «Надо вспомнить, что обычно говорят в таких ситуациях. Я соболезную твоей утрате». «Спасибо, Пандора-сан. Он погиб совсем недавно, был полицейским и охранял арсенал, арсенал НПА. Когда началось восстание синтетиков, он был на дежурстве. Его начальник сказал, что Рейджи сражался до последнего, и я... Я очень горда тем, что он погиб как герой, но...» Сакура всхлипнула и слезинка, скатившись по щеке, упала прямо в чашку. И «Я...» Понимаю, что это почетно, умереть в бою, но я осталась одна, и я совершенно не представляю, что мне делать. Ненавижу синтетиков. Как вообще наша великая империя могла такое допустить? Они же роботы, не живые, им нет дела до того, что они творят. И мне плевать на сбои, моего мужа с того света уже не вернешь. Увы, если он был полицейским, то наверняка знал, на что шел. Это очень опасная работа, особенно в наше неспокойное время. Я наблюдала за статистикой и могу с уверенностью заявить, что 30% полицейских не доживает до пенсии. Пандора смогла выровнять разговор и просчитать еще несколько предложений, которые смогут раскрыть Сакуру. В любом случае, синтетики — это зло, великое зло. Вот будь ты синтетиком — то ты бы никогда меня не спасла. Тебе было бы наплевать. Вполне возможно, я не отрицаю. А если бы этих синтетиков не было, то мой муж был бы жив. Я понимаю, что звучит эгоистично, прости. У меня просто истерика. Привыкла держать все эмоции в себе. Возможно, мне просто стоило кому-нибудь выговориться. Сейчас с тобой я чувствую небольшое облегчение. «Это нормально», — кивнула Пандора и вновь сделала глоток. «Но есть проблемы и похуже, чем мои нервы. Я реально теперь не знаю, что мне делать дальше». Сакура окончательно расплакалась. Пандора поняла, что в такой момент будет самым лучшим немного приободрить девушку. Надо ее обнять. «Давай обсудим это». Пандора аккуратно поставила чашку на стол и, приблизившись к Сакуре, обняла ее за плечи. «Вот смотри, у каждого человека, как бы это пафосно ни звучало, есть какая-то определенная цель, и задача каждого человека — эту цель найти. В масштабах Вселенной мы не представляем никакой значимости. Просто песчинки в огромном пузыре абсолютного ничто». Но если мы говорим о масштабах нашего мира, каждый человек способен внести свой вклад. Кто-то мечтает оставить след, который навсегда внесет его имя в аналы истории, а кто-то мечтает испытать то, что еще никто и никогда не испытывал. Некоторые вообще пытаются понять, имеют ли право считаться человеком. Целей много, и сразу так просто ты к этому не придешь. Я уверена, что твой муж не хотел бы твоей смерти. Ты человек, и ты способна на многое. Найди в себе силы пережить это и идти дальше. А затем, я уверена, ты будешь счастлива от того, что не шагнула с моста. Понимаешь? «Пандорочка, ты такая умная и проницательная. Обалдеть!» Сакура с удивлением раскрыла рот. Странная реакция, но зато она перестала плакать. «Нет. Я просто прочитала много литературы про людей и подвела итог. Люди могут забить на все и лечь на землю, думая о том, что все тщетно. А могут идти дальше, могут творить, совершать уникальные поступки и... Ковать будущее этого мира». Пандору словно осенила. Она теперь поняла, каков ее следующий шаг – Вот так просто, пытаясь утешить другого человека, ее настигло озарение. «Ты психолог?» «Нет. У меня есть базовые знания психологии, а также я изучала некоторые типы людей. Но это было скорее, чтобы удовлетворить мое детское любопытство». «Не более того», — ответила Пандора. «Мне бы твои базовые знания. Блин, это так здорово. Я чувствую себя редкой дурой». «Ну, не в том плане, что здорово, что я дура, а в том плане, почему я раньше не думала о своей цели. Быть может, раньше твоей целью было счастье, может? «А ведь так и есть», — Сакура с грустью вздохнула. «Понимаешь, я жить без него не могу. Мысль, что его больше нет, сводит меня с ума. Однако после твоих слов я понимаю, что еще смогу повоевать». Если вспомнить статистику, то возраст, до которого в среднем доживает мужчина, равен 84 годам. У женщин же он достигает 87 лет. Выходит, что если бы у тебя получилось прыгнуть с моста, то отработал бы ты только чуть больше 1 четвертой своего ресурса. Не считаешь, что это расточительство собственной жизни? Понимаешь, что сравнение грубое, но... «Ты будешь внезапно выбрасывать батарейку из пульта?» «Нет». «Береги жизнь. Используй все возможности, чтобы найти себя». «Пандорочка, спасибо тебе». Сакура стиснула девушку и прижалась к ее плечу. «Ты моя спасительница во всех смыслах. Чем я могу тебя отблагодарить?» «Ответь мне на один вопрос. Считала бы ты человеком существо, чей разум заточен в теле синтетика». «Что за странный вопрос?» — удивилась девушка. «Прошу, ответь на него. Это важно». «Опять какие-то психологические исследования?» «Ладно». Сакура сперва растерянно улыбнулась, но затем продолжила. «Дело в том, что я ненавижу синтетиков. Но если говорить непредвзято, опустить то, что они жестокие убийцы...» то выходит, что в синтетике нет души. Да, у них есть искусственный интеллект, но, по мне, это не душа, и уж точно ничего общего с человеком тут нет. Ну, а если мы говорим именно о человеческом разуме, который поместили в такую оболочку, это какой-то странный гибрид, и не более того. Человек должен состоять из крови и плоти, только то, что дала природа, все остальное противоестественно». Противоестественно, Пандора задумалась, в словах Сакуры была доля правды. Как можно считать себя человеком, если тебя сделали, вывели как новый вид, или даже нет, тут скорее построили как новую модель автомобиля или что-то в этом роде. Конечно, как-то раз я видела по телевизору передачу о том, что некоторые люди специально удаляют живые конечности и ставят протезы. Сакура слегка напряженно вздохнула. «Но зачем?» — удивилась Пандора. «Кто-то делает это для красоты, а кто-то, чтобы стать сильнее или быстрее. И я понимаю, когда человек был вынужден вернуть утраченную конечность таким ужасным способом, однако если он целенаправленно пошел на это, отвернулся от природы, понимаешь, и это ужасно, Мы должны ценить то, что нам дано с самого рождения. Ценить и беречь всеми силами. Выходит, инвалиды, которые лишились конечностей по воле случая, все равно люди. А те, кто сам заменил свои конечности, нет? Я так не говорила. Я просто считаю такую замену ужасной только и всего. Ой! Ты слишком интересно говоришь, и я совсем забыла про пирожные. Прости, я мигом. Девушка резко поднялась и, обворожительно улыбнувшись, упорхнула на кухню. Разговор-поддержка постепенно вылился в очень странное для Пандоры русло. Да, она хотела узнать мнение Сакуры, и ее ненависть к синтетикам вполне объяснима. Однако сама Пандора пока не могла понять, есть ли хоть маленький шанс на то, что она сможет называть себя человеком. Быть может, она просто калека, которую лишили тело и запихнули в синтетическую оболочку? И может быть, все не так уж и плохо? «Большой город очень похож на муравейник». А люди — это словно армия муравьев, которые огромными толпами курсируют по улицам. Здесь было крайне легко потеряться. Запах продолжал нервировать Элизабет. Собаки очень опасны, если их вовремя не остановить. Невероятный нюх, слух и зрение. Ну и в завершение, в виде вишенки на торте, Выносливость, сила, скорость и очень быстрая регенерация Чтобы победить борзую, нужно собирать группу из трех рыцарей А один на один, да еще и если собака обнаружила своего противника, ловить вообще нечего Проталкиваясь сквозь толпу, девушка наконец-то обнаружила источник запаха Он исходил от молодого человека в дорогом костюме, и аромат шел не от самого прохожего, а из его дипломата. Но почему? Что может пахнуть так же, как псина? Элизабет решила аккуратно проследить за таинственным незнакомцем. В плотном трафике прохожих оставаться незаметной было нетрудно. Парень направлялся к высокому зданию. Элизабет поспешила за ним, однако ее внимание приковали дроны, что висели над входом и внимательно сканировали всех, кто заходил. «Твою мать!» — тихо выругалась она и остановилась возле лестницы. «Вам помочь!» — вдруг поинтересовался мужской голос. Девушка обернулась и к своему ужасу обнаружила полицейского прямо позади себя. «Нет, э, спасибо», — улыбнувшись, ответила она и поспешила слиться с толпой. Еще очень повезло, что капюшон неплохо скрывал волосы и лицо, иначе бы Элизабет пришлось отбиваться и привлекать еще больше лишнего внимания. Еще раз бросив взгляд на небоскреб, девушка увидела золотую табличку возле входа, которая гласила «Высший департамент». «Японии. Интересно, а зачем кому-то тащить туда что-то собачье?» «Все это очень сильно не понравилось Элизабет, и она впервые решила связаться с госпожой. Новость явно ее не обрадует, но рисковать было нельзя. Если в Токио появится хоть одна борзая чаша весов, склонится в сторону Матидзуки». Элизабет просто разорвут на части. Оглянувшись, девушка с облегчением заметила телефонный автомат и поспешила к нему. Небольшой, но очень качественный ресторанчик авторской кухни располагался в трех кварталах от моей нынешней обители. Госпожа Мураками привезла меня именно туда, Как ни странно, но нас встретил официант и проводил к заранее забронированному столику. Она явно готовилась. И сейчас начнет вить из меня канаты. Однако я тоже не пальцем сделан. Стоит отметить, что благодаря мне выжило огромное количество людей. Да, для себя я не придавал этому особого значения, ибо просто оказался не в том месте и не в нужный час, Прям как Джон МакЛейн. Так вот, но сейчас мне нужно было показать этой даме, что именно я хозяин положения. Могла просто проигнорировать и послать ко мне курьера с конвертиком или вообще сделать все официально через фонд, как обычно расплачивались с пострадавшими. Но нет, она решила поговорить со мной лично, глава клана Мураками» для понимания кланы и альянсы делились на три звена первое звено и самое крутое приближенное к императору родственники или что то типа знакомых в кавычках на правах великого государя среднее звено самое опасное там собираются сливки общества которые находятся в состоянии вечной войны за место под солнцем именитые кланы которые пытаются прорваться вверх к первому звену. Это сложно. Нужно было соблюсти огромный ряд условий, чтобы император взял тебя под свое крылышко. Ну и последнее звено — мелкие кланы и альянсы. Они получили титул относительно недавно. Грызутся чутка меньше, чем все остальные, но внутренние перепалки бывают хуже, чем войны кланов среднего звена. Как я уже говорил... Альянсы предпочитают грести бабки и воевать друг с другом внутри клана, нежели сидеть на попе ровно и получать гроши. Ходили слухи и об отдельном звене – улье, якобы приближенная к императору мафия. Очень опасная структура, которая держит в ежовых рукавицах весь криминальный мир империи. К улью якобы присоединились некоторые кланы Якудза, но это не точно. Я где-то слышал, что есть какой-то великий бандитский клан, который императору руки целует. Но опять же, это только слухи. Да и разве будет великий государь yekshatsa с отбросами? Я представил на мгновение, как Редзи гуляет по паркам внутри императорского дворца, под ручку с Фусаваши и невольно улыбнулся. Не, император точно не будет держать возле себя обычных бандитов. Ули еще понятно, а вот все остальные — найн. К чему я вообще начал разговор про иерархию кланов? Так вот, к первому звену относились Судзуки, внутри которых было огромное количество родов, в том числе и печально известные Агава, что потеряли власть из-за хотелок главы. Слышал также про могущественный клан Куракиба, Но если Судзуки стояли на передовой, то Куракиба прятались в тени. С ними тоже было не все так гладко. Слышал, что некий Куракиба Такео, один из старших представителей рода, был с позором изгнан из клана много лет назад. Ходили слухи, что он устроился на работу в высший департамент. Но что-то я в это слабо верю. Если выгнали, значит, было за что... А высший департамент у императора за пазухой. Так вот, а к кланам среднего звена относились у Тида, где Массаши остался последним мужчиной из ведущего рода. Как их еще не перевернули, я просто ума не приложу. У отца Массаши были воистину титановые яйца. Хотя сам Массаши тоже был тем еще скрытником. Вполне вероятно, что он там уже вовсю вершит свои порядки, поэтому и в академию не ходит. Потом был клан Фудзита. Сузуму как раз является наследником огромной торговой империи. Ну и, конечно же, Мураками. Огромный клан, что был одной ногой в первом звене. Их проблема была в том, что эта милая прелестница, что строила мне сейчас глазки и с любопытством наблюдала за мной, лобызала императора Российской империи. На Курильских островах было много интересного. Так вот, глава одного из самых мощных кланов позвала меня в ресторан. Это очень странно и одновременно интересно. А пока я изучал меню, она продолжала сверлить меня взглядом. «Вы готовы сделать заказ?» — услужливо поинтересовалась подошедшая официанка. «Да. Мне, пожалуйста, омара и тарелку...» Шафранового риса произнес я и отдал меню. А мне мидий под кисло-сладким соусом. А еще, родная, принеси бутылочку белого сухого на свой вкус, но чтобы недешево, произнесла госпожа мураками. Вино? Она рассчитывает, что я выпью и буду более благосклонен. Ха -ха. Наивная девчонка. Итак, поскольку мы уже все заказали, предлагаю начать разговор... Начал я и, скрестив пальцы, положил их на стол. Пускай думает, что я открытый человек, и меня легко просчитать. А подобное как раз символизирует подготовку к атаке. То, что произошло в небоскребе, просто отвратительно. Но мне было бы не к месту сейчас говорить о своих чувствах. Полагаю, что простое спасибо вы воспримете как оскорбление, улыбнулась девушка. Ясненько. Она искренне считает, что я обычный паренек. Это мне только на руку. Пускай продолжает сюсюкаться. Так у меня будет больше шансов застать эту стерву врасплох. «Вы верно полагаете», — согласно кивнув, — ответил я. «То, что я пережил там, нелегко описать словами». «Понимаю. Поэтому я бы хотела как-то уладить этот вопрос. Она постаралась улыбнуться как можно дружелюбнее». «Так, надо подумать, чего такая честь. Вполне вероятно, что она в курсе того, кто я такой на самом деле. А если в курсе, то может думать, что я на коротком поводке с императором. Но опять же, надо выстроить мотивационную цепочку. А то сейчас все выглядело очень подозрительным. Ведь если посмотреть на меня со стороны, без учета того, что я неким читерским способом стал сверхновой то ничего особенного во мне и нет. Да, в Токио куча различных людей без титула спокойно открывают бизнес. И я уже неоднократно говорил, что «знакомство» в кавычках в этом плане может сильно помочь. Однако, несмотря на это, ты все равно будешь ниже третьего звена, пока не добудешь себе дворянский титул». Выходит, что сейчас могучая королева пригласила в ресторан маленького никчемного крестьянина, который раньше просто работал в поле. Будет ли она подмасливаться из-за моего возможного знакомства с императором? Как вариант, но весьма сомнительный. Давайте обсудим. Я решил выслушать то, что она предложит. Речь пойдет о своего рода компенсации за причиненный... Вред, если можно это так называть Ну и, конечно, я не могу не выразить огромную благодарность За спасенных от синтетиков людей Мне прострелили легкое Я чуть не погиб Благодарить тут особо не за что Как ни в чем не бывало, произнес я И увидел, как на долю секунды ее губы едва заметно скривились Слышала, что у вас своя компания Да, занимается рекламой На старте нужно много денег. Я подумала, что было бы неплохо мне внести весомый вклад в вашу компанию. Мураками прищурила глаза. Как бесурьмонно! В наглую покупает меня. Пятьдесят миллионов долларов. Как вам такая компенсация? Ммм. Я постарался сделать непринужденный вид, как будто для меня такая сумма что-то совершенно естественное. «Значит, так вы оцениваете жизнь сверхновой». О, ее губы вновь скривились. «Получила?» «Отвечай». «Нет, я ни в коем случае не хочу откупиться. Эти деньги для вашего блага, понимаете? Простая благодарность и не более того. Не хочет откупиться, но предлагает деньги. Хм, интересно и глупо одновременно». «Хорошо». Я откинулся на спинку кресла. Она начала понимать, что игра идет не совсем по ее правилам. «У меня есть время подумать?» «Подумать?» Ее дружелюбная маска начала трещать по швам, а в голосе слышались нотки возмущения. «Именно...» «Ваше вино!» Официантка принесла к нам красивую бутылку, а затем разлила по бокалам темно-красную жидкость. «Благодарю. Чуть холоднее, чем нужно», — ответила женщина, и ее внимание вновь переключилось на меня. «Матидзуки-сан, вы понимаете, что мы говорим о долларах, а не о йеннах?» «Да, прекрасно понимаю. Но это вы пришли ко мне и сами спросили. Не могу же я просто взять и согласиться. Это будет слишком просто для меня. Да и я искренне считаю такое поведение мавитоном». «Мавитоном?» Теперь в ее голосе слышалось раздражение. «Отлично! Испытание на прочность госпожа Мураками прошло на отлично. Крестьянин, что дерзит королеве, должен быть немедленно казнен и растоптан. Ни одна уважающая себя королева не потерпит в свой адрес таких вот подростковых издевательств. Поэтому ее что-то конкретно держало. Нужно просто понять, что именно, а затем надавить». «Понимаете, деньги у меня есть, но отказываться от вашего «спасибо» я тоже не намерен». «Тогда чего же вы хотите?» «Просто ваше «спасибо» выглядит слишком простым, словно бульон». «Но без мяса», — пожав плечами, ответил я. «Нам как раз принесли блюдо. О, божественный омар и тарелочка золотистого шафранового риса». «К блюду также подали пипетку с коньяком. Это специально для печени омара. Неплохо, очень неплохо». «Приятного аппетита!» — хлопнув в ладоши, с довольной улыбкой произнес я и принялся за еду. Мураками холодно смотрела на меня. Мне было искренне интересно, о чем же она сейчас думает. «Не в моих правилах разговаривать во время еды». Женщина аккуратно взяла вилку, не сводя с меня взгляда. «Но вы меня сильно заинтриговали. Что же вы хотите, кроме денег?» «Здесь просто невероятные омары. Хотите попробовать?» Проигнорировав ее слова, поинтересовался я. «Простите, Мураками была возмущена до глубины души и из последних сил сохраняла самообладание». Мм, что же ее сдерживает? Думай, Виктор, думай. И это явно не только император Фусаваши. Есть какие-то дополнительные рычаги. Надо подумать. Так, она ведет бизнес на твою мать. И тут-то до меня наконец-то дошло всему виной Курильские острова. Как я сразу не подумал, знаете? В академии я нашел любовь всей жизни. Я хитро улыбнулся. Вы про госпожу Романову, да? Я слышала про вас, мило улыбнувшись, ответила мураками. Вот и спалилась, милая. Как только услышала ту самую фамилию, так сразу же стала белой и пушистой. Всю раздраженность как рукой сняла. Так вот, мы с княжной... «Редко куда-то выбираемся. Она все же ну, знаменитость и очень важная персона. А я так давно хотел угостить ее омарами. У них в России это довольно дорогое удовольствие». «Да». Я слышала про это. Улыбка женщины стала неестественно широкой, как у кошки. Крючок зацепил ее. Теперь не вырвется. «Так вот, я обязательно расскажу ей про это место». «А еще расскажу, что именно вы позвали меня в этот замечательный ресторан. Какие же обалденные омары! М -м, просто объедение!» «А давно вы встречаетесь?» — вилка в руках мураками дрогнула. «М -м, «Уже как месяц. Я не знаю, что она во мне нашла, но уверен, что мои чувства к ней намного сильнее, чем ее ко мне. Девушки вообще очень странные существа, но мне с ними легко». «Так, сейчас главное, чтобы моя маска не треснула». «Ах, да! Я слышала, что вы ездили вместе на горячие источники», — растерянно ответила мураками. «Блин! И Чиро, хватит злорадствовать. Не лыбся, как сатана». «Ага, познакомился с ее семьей. Давно об этом мечтал. Но мы же сюда не о моей личной жизни пришли разговаривать, верно? Давайте поговорим о главном». Я разломала Мара. Наслаждаясь растерянностью в глазах великой главы клана Мураками. Черт побери! Кто же знал, что дружба с княжной может так хорошо сыграть уже сейчас? Нет, Саша Тян, я теперь тебя точно никуда не отпущу. Дружба навеки! Хе -хе. Да, конечно, кивнула женщина, неуверенно ковыряя своих мидий. В общем, я соглашусь принять ваши... Извинения. И благодарность за то, что спас предприятие от еще большего кошмара за 50 миллионов долларов. И блокиратор частиц сейшина, который стоит в небоскребе. Что? Глаза госпожи мураками округлились. Маска милости окончательно треснула, и женщина смотрела на меня ледяным взглядом. Вы, видимо... Окончательно зазнались, Матидзуки-сан. Забыли, с кем беседуете? Я никогда и ничего не забываю, госпожа Мураками. А еще я обожаю рассказывать истории из жизни своим близким. Делиться пережитыми эмоциями так здорово. Моя маска тоже лопнула, и губы растянулись в жуткой ухмылке. Блокиратор и 50 миллионов долларов. Это же такая мелочь по сравнению с тем, что у вас «Останется». Вы, мураками тяжко вздохнула и, взяв себя в руки, вновь мило улыбнулась. «Хорошо. Скажите, а зачем он вам?» «Ну, на разные нужды. Ну, а вообще мне очень понравилась идея насчет безопасности. А то от этих металюдей можно ожидать чего угодно. То есть вы не относите себя к металюдям?» «Это никак не касается нашего вопроса, госпожа Мураками». Я взял панцирь и, капнув туда коньяку, высосал печень. «Ладно. Нужен блокиратор, пожалуйста. Но учтите, их всего семь штук в мире. Это очень большая ответственность». «Я слышал про три», — выдохнув, ответил я и отложил панцирь в сторону. «Значит, не все слышали», — усмехнулась она. «В любом случае на здоровье». «Избавиться от него будет очень кстати. Значит, мы договорились?» «Я думаю, что да», — кивнув головой, ответил я. На протяжении оставшегося вечера женщина пыталась как-то замять свою ошибку, рассказывала интересные истории и даже пыталась немного флиртовать. Но мне было плевать. «Мощное оружие и приличная сумма денег у меня в кармане», Еще один небольшой шажок в сторону своего небоскреба. После напряженного ужина с довольно неплохой концовкой я направился домой. Мне все же было просто необходимо запустить процесс по выяснению деталей своего наследства. Хороший костюм с новыми фишками поможет мне уничтожить подонка Тайсё. А если разгадать секрет этой волшебной инъекции, то есть шанс сделать антидот, то есть средство, которое будет блокировать действие этой волшебной инъекции. И чем раньше все это у меня будет, тем быстрее я смогу разобраться со своими «приятелями» в кавычках. Закинув всю информацию на флешку, я связался с Кицуны. Привет, родная, а это я... Что-то ты зачистил в последнее время. Не мы такие, а жизнь такая. Я не удивлена, кстати. Отдала я твою шкатулку мастеру. Скоро будут результаты, ответила она. На фоне я слышал, что Редзио чем-то шуршит. Решила перекусить, что ли. Будет супер. В общем-то, я опять по поводу наследства. «В прошлый раз я про это немного запамятовал. Мне нужен Акуби. Как он?» Еще пока не скопытился, но... Я чувствую, что времени у него в обрез. С грустью вздохнув, произнесла Китсуны. «Увидает наш мастер. Это печально. Я хотел бы заглянуть к нему, передать кое-какие чертежи для изучения. Он потянет?» «Потянет. И еще как?» Он там такие проекты наворотил. Честно, даже не знаю, как это все потом будет расхлебываться. Не хочу расстраивать, но ты нашла того, кто будет потом? Он рекомендует свою внучку. Она гений и работает на Камату, на Акиру, который старший брат. О, неплохо. В общем, Акубе пока работает, и это хорошо. И еще вопрос. «Помнишь, ты говорила мне про специалиста в области генной инженерии? Он там какие-то проекты с прививками и медицинскими препаратами мутил, помнишь?» «Мистер Лу? Помню. Он тоже жив и здоров. Хотя старый извращенец меня успел доконать со своими заигрываниями. Говорят, он сейчас работает на городских охотников. Но если нужна его помощь, я предупрежу. Он с радостью посмотрит, если есть что-то интересное». «Мистер Лу — это типа маньяк в своей области». «Отлично! Скинь мне его контакты, и да, сегодня приеду за мобом». «Ох ты, маленький засранец! Мы уже к нему привыкли, и он к нам тоже. А ты его вот так забираешь?» — возмутилась Редзю. «Подумай, Алин, она успела к нему привязаться. Тише, радость моя. Все же я хозяин моба, а не ты. Да, и я предупреждаю, что забираю его». «Сами виноваты, что привязались», — фыркнул я в ответ. «Ладно, ладно, не кономи. Я тебе это еще припомню. А номер мистера Лу я сейчас отправлю. Кстати, он дико помешан на сверхновых, так что если будет вести себя странно, не обращай внимания», — предупредила она. Эм, ну ладно, я лишь пожал плечами. Мне не привыкать к странному поведению людей. Ха. Но все равно, спасибо». «Должен будешь», — промурлыкала Редзю и положила трубку. «От, сучка!» Собрав все необходимое, я поехал в химчистку. Ну, просто лаборатория Акуби находилась, как бы странно это не прозвучало, в химчистке. Кицуна однажды сделала контору для отмывания денег, а та взяла да и выстрелила, стала нехилый доход приносить. Ну, как нехилый? Если учитывать, что это блич для денег, то очень даже неплохой. Прыгнув в тачку, я выехал с района. Красиво звучит, по-пацански. Спустя 30 минут стояния в пробках, я наконец-то добрался до Чумазового квартала, где расположилась та самая химчистка. Вот она, родимая. Все такая же неприглядная, но весьма популярная. Войдя внутрь, я поздоровался с женщинами, что здесь работали. Тем мгновенно поднялись и синхронно отвесили мне низкий поклон. «Правильно, знают, кто тут, батька». Подойдя к самой здоровой и старой стиральной машине, я провернул диск на нужную программу, и махина тут же с гулом отъехала в сторону. «Блин, это не дверь, а настоящий гермозатвор». Закрыв за собой, я направился вниз по узкому коридору. В нос ударил запах жженого пороха. Честно признаться, у Акуби по-другому и не пахло. Зайдя в вытянутое помещение с кучей столов, я огляделся, пытаясь найти старого мастера, однако его нигде не было. Странно, обычно он отсюда не выходит. У старика даже кровать стояла где-то там, за стеллажами с электротехникой. Вдруг со стороны полигона послышался шум, как будто кто-то уронил консервные банки. Странно, параноик во мне тут же включил сейшиновую соту и нащупал рукоять своего пистолета. Аккуратно, словно гепард, вышедший на охоту, я начал красться в сторону полигона. Понятное дело, что даже если... Сумасбредивший бандит Камикадзе, который решил поднять руку или еще что-нибудь на клан Редзю, перерезал бы всех тех женщин, он бы никогда не попал в саму лабораторию. Ты попробуй-ка, бесследно открой такую дверь. А пароли кроме старика Редзю меня и Ре больше никто не знает. Старик отсюда не вылезает, я вообще про это нигде не болтаю. Кицуна не заинтересована, Аре. Настолько преданный пес, что если бы хозяйка сказала ему вырезать сердце, он бы без промедления это исполнил, будь у него в руках даже самый тупой нож на свете. В любом случае, я псих. Я постоянно думаю, что что-то должно быть не так. И вновь звук провалившихся банок, что заставил мое сердце нервно содрогнуться. Присев на корточки, я аккуратно выглянул из-за стены. То, что я увидел, ввергло меня в небольшой ступор. А Куби, словно истинный сенсей, сидел на высоком табурете и молча наблюдал за очень странным действом. Я вот честно не понимал, что это вообще за твою мать. Абсолютно черный силуэт, он был похож на тень, Фигурка у силуэта, конечно, очень даже. Но, блин, что это такое? Оно стояло на одной ноге и пыталось, судя по всему, невидимыми руками поднять кучу металлолома. прокашлявшись, я вышел из-за укрытия. «Ой, Матидзуки-сан!» — обрадовался старик и тут же спрыгнул с табурета. «Я так рад тебя видеть! Ой-ой-ой!» Тень начала в буквальном смысле слово «пузыриться», а затем выплюнула из себя обнаженное тело молодой и очень привлекательной блондинки. Сконцентрировавшись в большой черный шар, непонятная субстанция довольно быстро полетела ко мне и с мощным шлепком врезалась в соту, растекаясь массивной кляксой. «Господи!» что это за хрень удивился я разглядывая как непонятная муть вгрызается в мой сейшиновый щит это колония нанороботов они что то вроде брони костюм почти как каф только менее функциональный кстати знакомься «Это моя внучка Санаме», — Якуби показал на обнаженную блондинку, что, дико покраснев, пыталась прикрыть свои прелести, а затем, крепко выругавшись, юркнула к шкафу. «Ну, спасибо, дед. И вообще, что с этой штуковиной? Почему она полетела к нему?» «Колония пока нестабильна. Программа недоработана. Они очень избирательны в плане еды, поэтому летят туда, где ее больше». «Маленькие умники сразу почувствовали сверхновую и полетели к нему». «Сверхновую? Это вот, этот вот, щуплый, сверхновая?» насмешливо спросила девчонка, выйдя из-за шкафа в рабочем комбинезоне и, встав рядом со стариком, тут же нахохлилась. «Ну да, в сравнении с тобой многих людей можно считать щуплыми», ответил я, глядя на ее приличных размеров дыньки. «Деда, он пялится!» тут же заверещала санамы, «Божечки, глупая блондинка с большой грудью, такого штампа я тут еще не встречал». «Матидзоки Сан не такой». «Не переживай, он просто играется», улыбнулся старик и похлопал внучку по плечу. «Да, дед, прости, но с такой внучкой я бы точно поигрался так». «Стоп! И мать твою! А ну заглохни!» «Погодите! То есть...» Колония нано-роботов собирается в костюм, удивился я, и, отключив соту, посмотрел, как Клякса упала на пол и тут же поползла к старику. Какой-то веном прям-таки. Тип того, я заказал для них новое программное обеспечение у военных. Они еще учатся, но скоро будет прям самый сок, довольно заключил старик. В данный момент они могут... «Выполнять функцию защитного костюма и слабого проводника Сейшина. Санамой работала без тотема, и получалось, будем говорить, так себе». «Ага, я видел. Ничего ты не видел. И вообще, чего пришел?» — нахально спросила она. «Блин, мы с Ичиро теперь разделяли желание связать ее и показать, что взрослые дяденьки делают с непослушными, глупенькими блондинками». «Так, отставить разврат. До воскресенья осталось недолго. А уж там я оторву...» «Стоп! Что-то и черо сегодня сам не свой». «Тише, Санаме!» — строго произнес старик. «Ты имеешь честь говорить с младшим братом госпожи Кицуны. А еще перед тобой тот самый Неканоми, с которым ты так мечтала познакомиться». «Ступор!» Девушка стала краснющей, словно помидор, а затем, издав непонятный звук, поспешила удалиться в сторону стеллажей. — Прости ее, Матизуки-сан. Молодая совсем. Глупенькая. виновато, пожав плечами, произнес Акуби. — Три года назад собирала все заметки в интернете про разных преступников, но тебя выделяло больше всех. Ну, это... «Дед постарался». «Ха! Весело!» Я не знал, что на это ответить. «Я надеюсь, вы рассказали своей внучке, что Никономи работал всецело на ваших гаджетах». «А то! Из-за этого она и зафанатела». «Деда!» — рыкнули откуда-то со стороны стеллажей. «Да понял, понял!» — улыбнулся старик. «Пойдем на диван, дружок. В ногах правды нет». Э, — Эшли посмотреть на это под другим ракурсом, — задумчиво произнес старик, напели очки и разглядывая схемы на большом мониторе. — Выглядит как установка для бесконтактного вскрытия электронных замков. — Я такую могу сделать, но я бы никогда не подумал о таком исполнении. Это гениально! — Как скоро вы сможете ее сделать? — тут же поинтересовался я. Думаю. В течение недели управлюсь, пожав плечами, ответил Акуби. Со всеми этими причиндалами сложностей нет. Я реально могу все это сделать для твоей Полтавой. Тут такое ощущение, словно тот, кто все это разработал, готовился работать без оператора и егеря. Однако у меня возник вопрос, откуда все это у тебя, Матизуки-сан?» «Досталось, ну, наследство от родителей». «Обалденное наследство! Я таких прототипов еще никогда не видел. Хотя подписан на много различных сайтов с оружием. У меня даже есть выходы на семейку А.Б. Они-то уж в этом плане хорошо разбираются». А Куби весело расхохотался. «Однако есть один нюанс. Там...» Показана программа для подключения к камерам наружного наблюдения. Увы, я не программист. Я программист, — холодно заявила Санами, что все это время сидела рядышком, но не проронила ни звука. Но я сделаю это не для тебя, Ичирокун, а чисто из собственного интереса. М -м -м, я принюхался, в воздухе запахло цундере. Или мне показалось... «Мы знакомы всего полтора часа, а я уже тебя ненавижу. Бесишь!» «Я пошла отсюда!» — прорычала злобная блондинка, лишь укрепив свое новое звание и двинула в сторону каюты. «Ну, там, конечно, не совсем каюта, но иначе я ее комнату назвать не могу. Площадью два на четыре стоит одна кровать, шкаф и столик. Все!» «На этом личное пространство Сонамы здесь заканчивается». «Бойкая она у тебя», — улыбнулся я. «Ай, да не обращай внимания, матидзуки -сан. Стесняется она. Говоришь, ты ее кумир». «Бандит из дедушкиных сказок. Как мило». «Но в то время мы с тобой неплохо поработали. Навели шуму на весь Токио. И с машинами, и с твоими кровавыми разборками» в которой ты очень не хотел вступать. Но любовь к оказалась сильнее. Это было хорошее время, Матизуки-сан. Я не смог удержаться и все выдался нами. У нас с ней э, были проблемы в общении, понимаешь, Матизуки-сан. Мой сын отвернулся от меня, когда ему стукнуло двадцать лет. Я уже толком и не помню суть нашего конфликта. У меня не было возможности общаться с внучкой очень долгое время. А когда его жена надавила и сказала, что, мол, нельзя деда ограничивать в общении с внучкой, было слишком поздно. Я был для Санаме чужим стариком. Она боялась меня. Мы два года играли в догонялки и прятки. Она либо убегала от меня, либо пряталась. А я что? Я же дед. Я очень любил ее и сейчас люблю еще сильнее. Это дико ранило меня, но я терпел. Однако первый раз мне очень повезло с тем, что мой сын вырос таким бесчувственным тираном. Я не говорю, что это всецело моя заслуга. У нас с женой были очень разные взгляды на воспитание детей. Так вот, мой сын частенько доводился нами до слез. Мама у них тише воды, ниже травы. Братьев и сестер у нее нет». Кто остается? Конечно же, самый лучший в мире дед. Мы аккуратно начали знакомиться. Как-то раз она не стерпела обиду на отца и побежала во двор. Я ее догнал и успокоил. Но заметил, что из ее кармана выпала вырезанная статья. Она была про бойлера гасителя Джим Коллинс. Ты, наверное, его помнишь. Парнишка совершил тридцать «Четыре нападения на кланы. И в одиночку. И унес жизни свыше семнадцати известных металюдей. Хуже него, пожалуй, только палач. Климов? Ага, та еще, мразота. Но да ладно. Тогда-то я и узнал, что моя любимая внучка внимательно следит за бандитами Сперва я боялся ее нездорового внимания к преступному миру» а затем вспомнил себя в молодости. «Ох, чем мы только не интересовались на зеленую голову!» — усмехнулся он. «Тогда я рассказал ей про тебя. И она, как выяснилось, была в курсе. За нами буквально требовала у меня подробности твоих заданий и истории жизни. Именно тогда мы стали... Не разлей вода! Спасибо тебе огромное!» Матидзухи-сан, старик приобнял меня. «О, я здесь ни при чем. Рад, что хоть кому-то мои грязные делишки принесли положительный результат», — хохотнул я. «Да, такова уж наша жизнь. Я хочу все передать ей. Постепенно готовлю. Так что я уверен, что вы подружитесь. Дай ей немного времени». «Нет проблем». Говорить, что мне как-то фиолетово на то, как именно она будет ко мне относиться, я не стал. Все же старику не очень долго осталось, и мне не хотелось его разочаровывать или огорчать. Да, крупица человечности иногда пробуждалась во мне. Да и в целом Акуби замечательный дед. И пошутить может, и рассказать какую-нибудь байку. Классный, в общем. Выйдя из прачечной... Я вдохнул аромат ночного воздуха и направился к автомобилю. Вопрос с модернизацией май решен. Осталось только сгонять до генного инженера, а затем забрать моба в академию. Уверен, он будет счастлив снова вернуться в маленькую комнатушку и диким выходным со своей любимицей. «Интересно, узнаю ли я когда-нибудь правду о том, что же с мобом случилось на самом деле?» «Хороший вопрос. Правда, надо ли мне оно?» «Некоторую правду лучше не знать». Заведя двигатель, я вытащил телефон и набрал того самого мистера Лу. «Алло», — произнес прохладный мужской голос. «Добрый вечер, мистер Лу». «Да, смею предположить...» что это Матидзуки-сан. «Все верно. Я посмотрел координаты вашего <кх> убежища и хотел уточнить, там есть дорога? А то, судя по карте, сплошной лес. Да, дорога не отмечена на карте. Однако на ней есть ответвление на крупный склад мебели. Не скажу, что очень часто, но люди пользуются этой дорогой, так что машина там спокойно проедет, если вы об этом... «А, да, это я и хотел узнать. Хорошо, через сорок минут буду у вас». Жду, ответил мистер Лу и положил трубку. Хм. Либо ему совсем никто не звонит, либо Редзю уже дала ему мой номер телефона. Однако меня предупредили о том, что этот человек может быть странным, так что лучше не буду обращать внимания». Чем ближе ночь, тем ниже температура воздуха. Малик поежился и закутался в куртку. Сегодня их банда дежурила на одном из отворотов к крупному складу. Этой дорогой пользовались редко, однако можно было перехватить на залетных несколько десятков тысяч йен да обзавестись годными запчастями для автомобилей, которые потом сбывались на разборы. Сюда банда Ишкимору ездила редко, только когда остальные точки были обхожены. Дейкура, молодой раздолбай, отщепенец и самый натуральный ублюдок, возглавлял банду дорожных грабителей уже практически три года. Малик же присоединился совсем недавно. Его отец погиб, а на хорошую работу индуса не принимали, только недавно он начал получать приличную долю от банды. Дома ждала мать и две сестренки, которых нужно было кормить, одевать и учить. Работенка грязная, но что поделать? Либо так, либо никак. «Эй, малой!» — прорычал Дейкура, спрыгнув с дерева. «Сегодня вечером явно кто-нибудь доклюнет». «Да, босс!» — ответил парень и, пройдя сквозь кусты, склонился над шипами. «Все такие же острые». Схема работы была довольно проста. Машина едет, проезжает по шипам и останавливается. С четырьмя пробитыми колесами по проселочной дороге далеко не уедешь, а тут еще и семеро парней с пушками наготове. Жертвам ничего не остается, кроме как отдать все деньги и пустить ребят к двигателю. Правда, пару раз банду чуть не схватили НПА, из-за этого пришлось на недельку прекратить ночные рейды, ибо дроны не спят. Но дел у полиции сейчас много. Каждую неделю в городе происходит какая-нибудь лютая дичь. Поэтому что им до мелких грабителей? К тому же Дейкура убивал редко, только если жертвы очень сильно сопротивлялись. «Серебристое купе заворачивает к нам. Тем быть, наготове!» – прошелестел голос Бруно из старенькой рации. Малик кивнул самому себе и тут же сиганул в кусты. Очередная рыбка везет денежки прямо в лапы Банди и Шкимору. «Парни, пришло время поживиться, ядрить Ева налево!» — прорычал главарь, вытаскивая из-за спины помповый дробовик. «И быстро, без лишних движений. Хочу сегодня закончить пораньше. У меня там одна самочка на примете. Хочу прочистить ей карбюратор». «Есть, босс!» — ответили грабители, — и заржали, словно гиены. Малик натянул маску на лицо и вытащил старый добрый кольт 1911, который Дейкура вручил ему при поступлении в банду. йо Какая птичка! Делориан, мать твою!» заулелюкали -лю грабители. Купе прокатилось по шипам, послушался характерный звук пробитых покрышек, и автомобиль тут же остановился. «Пойдемте, поиграем с этой девочкой», — злорадно усмехнулся Дейкура да и, и повел отряд отморозков на дорогу. Малик, как новичок, шел позади всех, но держал пистолет наготове. Он еще ни разу никого не убивал и даже не калечил, но, если вдруг придется, то парень был готов к этому. По крайней мере, он хотел в это верить. А из машины тем временем вылез совсем молодой белобрысый парнишка, и, словно не замечая выходящую толпу, начал оглядывать колеса и цокать. «Привет, красотка!» — рыкнул Дейкура, щелкая предохранителем и наставляя ружье на парня. «Что, колесики у своей игрульки пропукало?» «А?» — незнакомец медленно поднялся и, развернувшись, посмотрел на бандитов, как на недоразумение. Внутри Малика почему-то все съежилось, «Европеец. Интересно, что он тут забыл? Ты что-то сказал? Прости, у меня проблемы со слухом. Не всегда разбираю, что говорят отбросы». «Однако дерзкий он. Или глупый. Скорее всего, второе. Аристократы сюда не ездят, а важных шишек, что гоняет с кортежами, они не трогали, ибо себе дороже. Скорее всего, какой-нибудь зазнавшийся коммерсант только и всего». «Слышь, мразь!» — зарычал Дейкура и выстрелил в воздух, уперев в незнакомца злобный взгляд. «Если не хочешь, чтобы твоя смазливая моська превратилась в решето, давай-ка выворачивай карманы». «Карманы?» — парень как-то странно улыбнулся. «У меня к вам иное предложение. Вы золотаете мои покрышки прямо сейчас, и никто не пострадает». «Чего?» — Дейкура замешкался от наглости — И попытался ткнуть парня дробовиком, однако тот со скоростью пули ловко выхватил из его рук ружье и жестко долбанул главаря банды в нос. Хрящи жутко захрустели, а Дейкура истошно закричал от боли. «Черт, не хотел я трогать это дерьмо, ладно? Не хочешь по-хорошему, давай по-плохому!» Незнакомец отбросил ружье и, присев на капот своей машины, взмахнул рукой. Тело Дейкуры тут же поднялось над землей и начало содрогаться в жуткой агонии. «Чего вы стоите?» – захрипел он не своим голосом, пытаясь высвободиться из невидимых цепей. «Валите, урода!» Бруно выстрелил из старого револьвера, но пуля, не долетев до парня, отрикошетила от внезапно возникшего защитного барьера и царапнула капот автомобиля. Метод человек пропыхтел он – И сделал два шага назад Вот это ты зря, дорогуша Лицо незнакомца в мгновение ока изменилось Его глаза начали гореть ярко-белым светом Тело Дейкура буквально разорвало на две части А кишки выскользнули И аккуратной пирамидкой сыпались на землю «Огонь!» — заверещал Бруно, но и его тело тут же поднялось в воздух на метр, голова провернулась на 360 градусов. Малика охватил ступор, как и всех остальных. Он чувствовал, как начал подниматься нехилый ветер. Труп Бруно шлепнулся на землю. Грабители попытались разбежаться, но тут началась настоящая вакханалия» монстр продолжал сидеть на капоте своего автомобиля и светить ужасными глазами. Сперва яркая вспышка озарила окрестности, мощная энергетическая волна превратила тела верных соратников Дейкура да в пепел. Именно тогда Малик понял, надо валить, бежать со всех ног. Резко развернувшись, он шмыгнул в кусты и побежал так, как никогда раньше. Его сердце готово было выпрыгнуть из груди, а в уголках глаз начала пульсировать белая пелена. «Это монстр! Это чудовище! Это, это просто кошмар! Мысли путались!» Но Малик так испугался, что не заметил сук и, запнувшись кубарем, прокатился почти пять метров. Знаешь, чем плох ваш бизнес? – прорычал жуткий, леденящий кровь голос, и во мраке среди веток зарглось два ярко белых глаза. Прошу, не надо, я не хотел. Чуть не плача взмолился Малик. Тем, что вы даже не представляете, на кого можете напороться. На любую рыбку есть рыбы покрупнее. Последнее, что увидел Малик, прежде чем его голова оторвалась от тела, Все тот же жуткий взгляд Это точно не глаза человека Это взгляд хищника, взгляд кровожадного зверя, что искренне жаждет убивать Глупые люди Они готовы рисковать своими задницами ради нескольких тысяч йен Что можно поднять с залетных товарищей на этой пустынной дороге «Да, вполне вероятно, что аристократы тут не ездят, и все остальные по какой-то дикой случайности просто не могут за себя постоять. Да и к тому же их много. Семь человек с оружием как-никак, но я считаю, что их постигла справедливая участь. Да и к тому же ни одной мразоте не позволю портить мою машину. «Делориан — это не тот автомобиль, который можно быстро починить в случае серьезной поломки». Напомню, что в этом мире они не так сильно распространены, как в моем прошлом. В любом случае, глядя на разорванное тело первого ублюдка, я решил позвонить службе спасения. Нет, не государственной, естественно. Алло, рё, привет. Слушай, у меня тут с машинкой небольшие проблемки. Пробил колесо. Все четыре. Тяжко вздохнув, произнес я, сидя на капоте своей бедной раненой машинки. «Все четыре?» «Это как?» — удивился он. «Долгая история. А И еще! Позови с собой, пожалуйста, отряд зачистки Редзю. Я тут немного перестарался. Координаты отправлю на телефон». «Нет проблем», — ответил он и отключился. «Да, однако нагадил я тут прилично, хотя ребятки сами виноваты». «Решили ко мне лезть, получили по заслугам. Главное, чтобы никто не видел. И да, нужно было срочно предупредить моего, возможно, нового друга». «Эм, мистер Лу?» — аккуратно спросил я в динамик телефона. да Матидзуки Матедзуки-сан, что случилось?» — обеспокоенно ответил он. «Простите, но кажется, что я немного задержусь. Колесо проткнул. А? Ничего страшного». «Я никуда не тороплюсь. Благодарю. И еще раз извиняюсь», — произнес я, и сбросил вызов. «Кстати, а невидимые руки стали сильнее. Разорвал этого бедолагу на раз-два. В общем, рез с бригадой приехали быстро, в зачистке были новички, и одного парня даже стошнило. Слабоват оказался, но такое бывает. Они довольно быстро мне все поменяли, и я направился дальше». «Так...» Отвернув на вторую дорогу, которая была еще хуже предыдущей, я где-то двадцать минут трясся по колдобинам, пока не увидел небольшой двухэтажный дворец. М, -м, м неплохо!» Правда, когда я припарковался и вышел из машины, меня встретил жутковатого вида дворецкий. Сухой, серый, очень похож на зомби. Щетина лишь придавала его сухому лицу... Некой кошмарности. Добрый вечер, он вальяжно поклонился. Прошу за мной, матидзуки Сан. Ага. Здрасте, сухо ответил я, и также приветственно кивнул. Мы прошли в дом. Внутри было очень даже неплохо. Правда, немного пугало огромное количество звериных голов под потолком. Видимо, мистер Лу был охотником. Ну, или просто двинутым шизиком, что помешан на странном интерьере. «Прошу сюда!» Он услужливо открыл дорогую дверь и жестом пригласил зайти. Я оказался в просторном кабинете, уставленном книжными шкафами. Интересно. Стены были окрашены в темно-зеленый цвет... А еще мое внимание привлекли шикарные картины в золотых рамках. Стиль, наверное, начала XX века. Или, может быть, чуть раньше. Но, тем не менее, что-то в этом есть. Рядом с окном стоял здоровенный стол с золотистым символом в виде древнегреческой буквы «Альфа». За столом сидел мужчина лет сорока на вид «Европеец». Песочного оттенка волосы были зачесаны назад. Одет он был, как классический аристократ из девятнадцатого века. Черный сюртук, из-под которого выглядывала полосатая рубашка. Но больше всего меня позабавило кружевное жабо с ярко-зеленым камнем. Создавалось ощущение, что мистер Лу прилетел на машине времени из прошлого и забыл переодеться. Он сидел за столом, и что-то внимательно читал. Пинсне на его носу лишь придавала антуража. «Интересно». Кхм. «Господин», слегка повысив голос, произнес дворецкий. Мужчина тут же поднял взгляд и, увидев меня, буквально рассвел в счастливой улыбке. «А, Матезуки-сан», произнес он и поднялся. «Рад, что вы все же смогли добраться до меня, а то я уж хотел отчаливать». «К Морфею. Простите, техника такая непредсказуемая. Вы же понимаете?» «Понимаю. Поэтому и ушел в генную инженерию. Итак, Лу взглянул на дворецкого, и тот поспешил удалиться, закрыв за собой дверь. «Присаживайтесь. Госпожа Китсуны много рассказывала о своем дорогом названном брате. А вот мне про вас, к сожалению, совсем ничего не известно. Я присел на стул, что стоял напротив стола». «Ничего страшного. Мы это легко исправим», — ответил Лу и внимательно посмотрел на меня. «Вопросов может быть много, но я-то прекрасно понимаю, о чем вы хотите поговорить. Дело в том, что у нас с госпожой Китсуной очень много схожих интересов. Ну и стоит учесть, что мы работаем в одной лодке». «Сколько вы знакомы?» «Ну, можно сказать, что с ее рождения». Лично присутствовал, когда госпожу и выписывали из роддома», — гордо заявил он. «Хм, ладно». «На самом деле, сомнений у меня не было. Это скорее так, для галочки. Все же вот так запросто отдавать подобную информацию совершенно незнакомому человеку очень опасно. Как говорилось в одном известном фильме, я доверяю всем, но черт может попутать каждого». «Итак, что же именно вы для меня принесли?» Лу улыбнулся и скрестил пальцы. И если честно, то я понятия не имею, что это такое», выложив на стол флешку, ответил я. «Но есть предположение, что это какая-то сыворотка, которая модернизирует людей». О, Глаза Лу загорелись неподдельным интересом, и он аккуратно взял флешку. «Вы не против, если я взгляну прямо сейчас?» «Конечно. Да я и сам хотел, чтобы он мне все рассказал. Так что будет недурно. Плюсом ко всему я заметил, что внутри него начали кипеть эмоции. Так, он буквально вытащил из стола тонкий, но очень широкий монитор от ноутбука. Интересное приспособление. Сейчас мы все посмотрим. Так, Ах, что там? Теперь любопытство кипело и во мне. Хм. Он начал внимательно рассматривать составляющие формулы длиной в среднюю книгу. Это... это... просто невероятно. Что невероятно? Ох уж эти бесячие ученые. Вечно сами что-нибудь поймут, начнут восторгаться, так ничего и не объяснив. А нам, простым смертным, потом гадай и думай, а что же это они такое там увидели? В общем-то, я понял, что это за формула. И я сейчас ему дам леща. Это что-то вроде основы. Из этого можно сделать несколько сывороток. Что они из себя будут представлять, я пока не знаю. Однако материал очень крутой. Вы хотите заказать или посмотреть? Через меня эксперименты будут намного дешевле, чем через официалов и я никому не расскажу», — хитро улыбнувшись, произнес Лу. «Недорого это сколько?» «Для вас, как для дорогого брата госпожи Китсунны, одного миллиона будет вполне достаточно». «Миллион? Не слишком ли это? Мы проены». «А, я с облегчением выдохнул, ибо выделять миллион долларов или, упаси боже, рубли для меня сейчас было бы очень напряжно. Конечно же, давайте посмотрим. Я буду только рад узнать, что это такое». «Отлично. Я уже сталкивался с подобным лет десять назад, только вот подробностями меня обделили. А где, если не секрет? Как бы странно это ни звучало, нам в Великобритании». На моей малой родине, так сказать, не знаю, слышали вы или нет. Но во второй половине 20 века Лондон захлестнула холодная война двух огромных корпораций, которые производили лекарства. Это такая кровавая битва мастодонтов фармацевтики. В первый раз слышу. Ну, В общем-то, подробности я уже не помню, но. Одна сторона появилась буквально ниоткуда. Госпожа Маргарет и ее ха, содружество. «О, слышал о них вскользь. Так они производят таблетки?» «Выходит, что за мной должны охотиться провизоры?» «Забавно. Очень забавно.» «Именно. Маргарет построила свою империю на таблетках. Но затем решила, что этого недостаточно». Сотружество приняло крупный заказ от военных, и она стала работать в сфере улучшения человека. Это такая биологическая модернизация. Ух, там столько скандалов было, вы бы знали. С этим все понятно. А кто вторая сторона? А вот это уже более интересный вопрос. Вторая сторона — это огромный клан Шевалье. Ну, как огромный? Раньше был. Говорят, его глава скончалась не так давно. А все, кто были в клане, разбежались, кто куда или умерли. Я точно не знаю. В общем, клана больше нет. Хм, Шевалье. Как много знакомых фамилий за один вечер госпожа шевалье также занималась лекарствами и медицинской техникой высшего качества ее стоматологические кресла и медицинские модули по сей день служат верой и правдой и военным многих стран отличные и качественные вещи она была главной соперницей возникшей ниоткуда госпожи маргарет В конечном итоге их холодная война превратилась в глобальную грызню, но ходят слухи, что среди шевалье был предатель, который тайком работал на содружество. Кто именно это был, увы, информации нет. Но именно тогда и началась разработка качественной инъекции по модернизации человека. Интересная история. Так, когда вы сможете перейти к работе? «Хотел бы я ответить, что возьму небольшую паузу, дабы закончить текущие проекты, но лукавить не буду. Займусь сегодня же ночью». Алчно облизнувшись, ответил мистер Лу. «Знаете, что меня больше интересует? Вы сможете сделать нечто вроде антидота?» «Не понял». Лу вопросительно взглянул на меня. «Ну...» чтобы можно было вколоть и нейтрализовать действие сывороток. «И еще один миллион йен сверху, и любой ваш каприз», кивнув головой, ответил Лу. «Но гарантии дать не могу, Матидзуки-сан. То, что вы принесли чудо, для вас, как для обывателя, это просто сыворотка, которая делает сверхчеловека, но для меня, как для специалистов данной области, это священный грааль». Нечто неизведанное и желанное, чудо из чудес, понимаете? Конечно, если честно, то мне плевать, что это такое для него. Лишь бы был результат. А если у меня будет антидот, Йормунгант встанет на колени, и я буду делать с ней все, что захочу. Сперва мне хотелось сразу ее убить, но если будет антидот... Я смогу выжить из нее все. А разговаривать со смазливыми девчонками, которые много о себе думают, я умею. Узнаю больше подробностей о содружестве и этой таинственной госпоже Маргарет. А может быть, даже узнаю что-нибудь и про шевалье. А то как-то странно все это смотрится. Я не совсем понимал... Про меня забыли или уже просто не знали. Поэтому сперва мы хорошенько поработаем с Элизабет, а затем я отсеку ей голову и выброшу на помойку. Или лучше на дно залива. Так будет проще. «Кстати, хотел спросить, э, матидзуки сан что вы планируете делать после <coughs> смерти?» Аккуратно спросил мистер Лу. «Смерти?» Я опешил и даже не стал этого скрывать. «Не понимаю, о чем вы?» «Ну, вы хотите захоронить свое тело или же просто сжечь?» «Я так далеко не думал». Вопрос меня реально обескуражил. «Вы наверняка слышали о биологическом фонде наследия», Лу вопросительно глянул на меня. «В первый раз слышу», честно признался я. «В общем...» Биологические фонды появились еще в конце 19-го столетия. Людям в большинстве своем было нельзя изучать анатомию человека. Все уповали на религиозные каноны. Забавно, правда? Так вот, биологический фонд подразумевал изучение анатомии человека. То есть, к примеру, есть мистер Браун. Обычный человек работает в офисе, ездит в выходные с семьей в парк аттракционов, «Он обычный человек, но есть у него цель — помочь обществу и науке. Он завещает свое тело в фонд, и после смерти его прах поступает в ней а там тело исследуют. Так вот, вы бы хотели помочь обществу, и нет, спасибо большое. Теперь понятно, о каких странностях говорила Кицуна. Ну, ваше тело было бы весомым вкладом в науку, сверхновые, такие редкие в наше время личности, и хоронят их по-особому. Скажу честно, я как-то раз попытался вытащить одну, и как, сглотнув от омерзения, спросил я. Э, меня поймали и дали понять, что я поступаю очень опрометчиво. Мягко улыбнулся он. Благодарю. Я поднялся со стула и низко поклонился. Жду от вас результатов. Все непременно, Матидзуки Сан. Спасибо, что обратились ко мне. И имейте в виду, что фонд всегда будет рад. Спасибо мне пора. Я поспешил выбежать из кабинета в коридор, где меня тут же встретил жуткий дворецкий. Уже закончили. Он попытался улыбнуться, но кожа на его щеках лишь ужасно растянулась на острых скулах. Блин, некоторые англичане реально страшные. Да, мне пора. Конечно, пройдемте. В общем, вечер удался. Я узнал много интересного. А еще покрошил семь человек, но это мелочи. Теперь нужно заехать за мобом и поделиться впечатлениями о мистере Лускитсуне. Великобритания, Лондон, база Содружества «Жизнь от меня уходит!» — Наир проскрипела госпожа Маргарет, глядя на свою фотографию, где была изображена молодая и цветущая девушка. «Раньше мне казалось, что я без проблем могу свернуть горы, а сейчас...» Сейчас я чувствую себя настоящей развалиной. «В минуты слабости», — ответил юноша в смокинге, и, лучезарно улыбнувшись, приобнял госпожу Маргарет за плечи. «Вы всегда можете обратиться ко мне». «Я и обращаюсь, садовая твоя голова. Но, тем не менее, этот прохвост меня раздражает. Как дерзко он разговаривает по телефону, он... Буквально выматывает меня, забирает силы. И проблема в чем? В том, что он находится в чужой стране. Там, куда мои руки не могут дотянуться. Знаешь, у меня даже иногда возникает подозрение, что стерва специально умалчивала про своего внука. Ради его безопасности она пошла на такие жертвы. А я понимаю... Я понимаю, как эта собака обожала своих детишек. Как я рада, что придушила их всех. «Вот вы цветете на глазах, моя госпожа», — улыбнулся хранитель. «На, Зоки, он другой, он совершенно иное. Идеальное творение Дианы Шевалье. А еще мы не можем действовать открыто». Кикути работает с нами только из-за общих интересов в плане удержания этого собачонка Голди. Если мы в открытую начнем перейти на ичеру, то Кикути от нас отвернется. А еще, я очень переживаю за Элизабет. А что если он ее убьет? Не убьет, госпожа. Элизабет сильная девочка, и она справится с заданием. «Я не зря вам сказал подбодрить ее. Она очень предана делу и обязательно завершит начатое». «Мне кажется, что я перегнула палку, Ир. Я сравнила ее с Тиной. И боюсь, что это могло ее задеть». «Госпожа», — холодно произнес хранитель, — «я вас не узнаю». Рыцарь должен беспрекословно выполнять волю своего господина. Вы дали ей новую жизнь. Она купается в роскоши. Вспомните, из какого дерьма вы ее достали. Ты слишком много сквернословишь, Наир, — сухо ответила старуха. Скажи, тогда, на Карибском море, когда мы впервые встретились, ты был честен со мной? «Это было шестьдесят лет назад. Разве сейчас подобное имеет значение?» «Я поняла», — с грустью вздохнула старуха. «Оловянный солдатик, мне интересно, как сильно ты возненавидишь нас, если я поступлю с тобой так же, как Шевалье поступила с Грейс». «Вы так не поступите», — мило улыбнувшись, ответил Ноир, — И его глаза загорелись ярко-красным светом. Вы честный и ответственный человек, а я. Я поднял вас на вершину. И да, моя любовь к вам вечна. Наглый лжец, выдохнула старуха. Ты любил ее? Девчонку с фотографией, глупую, измученную девчонку, которая была готова упасть в руки любому, даже ужасному демону из преисподней. Нет, я видел в вас сильную личность. Хранителей не интересует оболочка. Вы же помните. Да, да, я знаю. Ты своей песней меня тогда и подманил. Эх, ладно, ты прав. «Что было, то было. Молодость не вернешь. А я... я предала свою душу тебе». «Верно», — парень алчно улыбнулся. «Не стоит переживать и нервничать. Наслаждайтесь остатками отведенного времени». «Госпожа!» — в кабинет забежала молодая женщина в деловом костюме. «У меня срочные новости». «Какие?» — старуха развернулась, и с любопытством глянула на гостью. Матицуки Ичиро был вчера вечером в Лондоне и подписал договор. Он принял все документы и перевел наследство на отдельный счет в швейцарском банке. Только не это, госпожа Маргарет прикрыла рот рукой. Боже, как он смог попасть в Лондон? У меня же везде глаза, и где он сейчас? По нашим данным, успела отчалить в Токио. Но проблема в том, что агент господина Кикути в академии утверждает, что Матидзуки и Чиро никуда не уезжал, — ответила девушка. — Чертовщин какая ты. — Я ничего не понимаю, — вздохнула старуха. — Не волнуйтесь, — поспешил успокоить госпожу Ноир. — У вас все равно намного больше денег. К чему вам жалки гроши, шевалье? — Ты не понимаешь, идиот. Дело не в деньгах. «Если Матидзуки подписал документы, то это значит, что скоро клан Шевалье вновь возродится. И тогда, тогда мне вновь придется начинать войну. Понимаешь? Проклятый Ичиро!» «Что прикажете?» — поинтересовалась женщина. «Приглази ко мне Тину. Хочу размазать этого ублюдка!» «А как же договоренность?» — удивился Ноир. «Если хотя бы одну из них поймают, начнется жуткий скандал». «Плевать! Это война!» — холодно произнесла старуха. «А на войне, как известно, все средства хороши. Если Йормунгант не может справиться в одиночку, значит, самое время отправить к ней подмогу».